Глава двадцать Адская ночь. Ангелина выскочила из подъезда, и тёплая, ласковая июльская ночь поглотила её. До смерти напуганная девушка бежала дальше по улице со скоростью достойной олимпийской чемпионки. Догадалась сделать пару поворотов, чтобы Захар, не дай бог, её не увидел, если вдруг уже умудрился выскочить из квартиры и нёсся следом. Во время бега Ангелина даже не заметила веса собственной дочери. «Мама, мама, не беги!» захныкала та -то испуганно. Только после этого она остановилась. Продолжила двигаться по улице быстрым шагом, хотя в спину всё ещё пихал дикий животный страх быть пойманной. За пару кварталов от этого места находилась круглосуточная аптека. Туда-то Ангелина и спешила в надежде одолжить телефон. Можно было попросить кого-то из редких прохожих, но никого подходящего не встретила. Угрюмые мужчины или молодые парни – Ни к тем, ни к другим обращаться за помощью не хотелось. Добравшись до аптеки, Ангелина увидела, что дверь закрыта, а для поздних покупателей имелось окошко. Рядом размещался звонок, и беглянка принялась, что есть силы трезвонить. «Иду, иду», — услышала она из глубины аптеки. Вскоре перед Ангелиной показалась полная женщина с седыми волосами, убранными, в хвост сзади. «Чего так трезвонить? Я не глухая. Ой, что с детьми? «С ребёнком всё в порядке», — ответила Ангелина. «Можно, пожалуйста, попросить позвонить? Мне очень-очень надо. У вас есть телефон?» «Ты брать-то что будешь?» Нахмурилась аптекарь. Ангелина уже готова была попросить какой-нибудь гематоген или бутылку воды, чтобы тётка хоть немного подобрела. И тут до неё дошло. Не только без мобильного из дома сбежала. Сумочку с кошельком также оставила там. «У меня нет денег», — простонала она. «Но мне очень-очень нужно позвонить. Помогите мне как женщина, как возможная мать. Вы же наверняка тоже мать». «Я сейчас как женщина и как мать полицию вызову», — пыркнула та. Последнее сообщение Ангелину не слишком напугало, а даже обрадовало. «Полиция? Это отлично. В полицию бы этого Захара, там ему самое место. Только вот по факту он ничего не успел ей сделать. Ничего, что она могла бы доказать. Это будет её слово против слова военного человека». Уважаемого мужчина. Промурыжет её полночи в отделении. А как же Вера? Ложит ребёнка спать в участке? Нет, это уж слишком. Ещё догадаются позвонить в органы опеки, когда узнают, что безработные мамаши теперь даже негде жить. Ну её и полицию. Не надо. Досадливо покачала головой Ангелина. Зачем вы так? Я же ничего плохого не сделала. Отрезвонить ночью без денег нормально? Пьяная, что ли? Прищурилась аптекарь. Куда ребенка тащишь? Мы ночевали у подруги. Неожиданно для самой себя забубнила Ангелина. Спать легли, а тут ее муж припёрся пьяный, буянить, начал угрожать. Я ребенка хватит и убежала, в чем была. Я мужу позвонить хочу, чтобы забрал. А, -а, а протянула женщина и понимающе кивнула. Похоже, пришлось столкнуться с подобным. Ну, держи. Но если что, учти, у меня тут камера на выходе. С этими словами она все же дала Ангелине телефон. «Спасибо». Ангелина схватила мобильный и начала набирать номер Тимура. Муж когда-то заставил ее выучить его наизусть. Учиться с тобой, что ты номер знаешь», увещевал ее тогда еще любимый супруг. «Ты телефон найдешь и мне позвонишь, а я приеду, Лен. Я всегда с тобой приеду». Тогда она смеялась, спрашивала, что ж с ней может такого произойти. Тимур со всей серьезностью заявил. Жизнь длинная, всякое может случиться. И вот случилось. Ангелина позвонила мужу раз, другой, третий. Вот тебе и всегда приеду. Недоступен, застонала она так разочарована, что Вера захныкала. Все в порядке, малышка, все в порядке. Аптекарь лишь пожала плечами. Чем еще она могла помочь? Ангелина прикинула, до дома Тимура около двенадцати кварталов. В принципе, можно дойти. И пошла. Поначалу шагала с легкостью, зато позже, когда дочь заснула у нее на руках, передвигаться стало значительно сложнее. Она помнила, какой родилась Вера. Крошка весом в 3 килограмма и ростом 52 сантиметра. Как давно это было? С тех пор минула, казалось, целая жизнь. В преддверии своего трехлетия дочь уже весила 14 килограммов. Ангелина с легкостью поднимала Веру, частенько таскала на руках, баюкала ночью. Но вот пройти со спящим ребенком на руках... «Больше десятка кварталов, и это вам не печеньку слопать. Можно было заставить малышку идти рядом, но на то и нет обуви. Без обуви шлёпать маленькими ножками по ночному городу. эта травма опасная. Чего доброго поранит нежную кожу». Путь показался ей бесконечным. Через некоторое время у неё от перенапряжения начали неметь руки. К концу она уже не верила, что дойдёт. Всё же дошла. Проскочила в подъезд за милующейся парочкой, которая на нее даже внимания не обратила. Добралась до нужного этажа и принялась стучать. Ангелина стучала, стучала и стучала. Звонила в дверь и снова стучала. Но результата ноль. Тимура не оказалась дома. Уставшая мать вышла из подъезда, будто в трансе. Огляделась в тщетной надежде увидеть мужа. Вдруг за хлебушком пошел. Но даже его машина во дворе не оказалась а он всегда парковал её на одном и том же месте. Все сомнения отпали, его нет. Замученная девушка огляделась, уже ни на что не надеясь. И тут заметила возле остановки такси. Белая Мазда, старенькая, немного битая. И водитель знакомый, совершенно лысый старик с носом картошкой. Он частенько стоял на том пятачке. Ангелина не распользовалась его услугами и не раз мысленно костерила его за жадность. Однако в этот час ей больше некому было обратиться за помощью. «Разве она бесплатно повезёт?» И тем не менее Ангелина подошла к нему, решилась попытать удачу. Рассказала, куда ей нужно, а ехать решила к Кристине, той самой подруге, которая работала нянечкой в детском саду и была полностью в курсе её ситуации с мужем. «Садись!» — довольно улыбнулся таксист. Поди уже подсчитывал жирный барыш. И тут Ангелина его огорошила. «Только у меня денег нет. Тут-то таксист и подвис» оглядывая нищую пассажирку. «У вас что-то случилось?» «У меня много чего случилось, и мне очень нужно попасть к подруге». Он замер, что-то подсчитывая в уме, наконец кивнул. «Я отвезу вас в долг». Ангелина села в машину, сама не веря своему счастью. Такси подъехало к дому Кристины к часу ночи. Мягко говоря, не лучшее время для визитов. Да и место не лучшее, чтобы просить там ночлега. Подруга жила в однокомнатной квартире с мужем и ребёнком. У них не было даже лишнего дивана для гостей. Но больше идти некуда. Либо сюда, либо ночевать на улице. Вот такой нелёгкий выбор. Здание, в котором располагалась квартира, было очень старым. И даже домофон здесь давно не работал. Ангелина подхватила на руки спящую дочь и прошла в нужный подъезд. Кое-как поднялась на третий этаж, постучала. Казалось, прошла вечность, прежде чем ей, наконец, открыл взъерошенный... И злой здоровяк, муж Кристина Семен. Э, Ангелин, что ты тут делаешь? спросил он еще больше и рожь своей черной кудри. Или держа спящего ребенка, она прохрипела. Мне больше некуда идти. И всхлипнула да так громко, что аж сама вздрогнула. Ну, заходи. Семен почесал затылок. Две минуты. Прошло всего каких-то две минуты. А Ангелина. Чувствовала себя уже в миллион раз лучше. Веру уложили спать с сынишкой Кристины, а саму её подруга тут же принялась отпаивать чаем и ухать над её злоключениями. Вскоре на кухне появился Семён. «Я это...» — буркнул он. «Матрас надул, уложим тебя, разместимся. Не переживай, одну ночку как-то перекантуемся в тесноте да не в обиде, а завтра, надеюсь, твой муж объявится».